Далинский молча смотрел на луну, белую, круглую, яркую. "Не одному твоему слову не верю", заявил Миша с твёрдокаменной убеждённостью. "Ни одному. Вот. И что ты предлагаешь? Достань наручники. Это сейчас не проблема. И следующий раз и два почувствую, что началось. Пристегни себя к чему-нибудь, к батарее, допустим. Ключ отдай надёжному человеку, хотя бы мне. И чего? спросил Миша недоверчиво. Как-то всё у Далинского получалось очень примитивно. Когда начнёшь отгрызать зубами руку, может, увидишь себя со стороны и очнёшься, выскочишь в реальность и за недельку переломаешься. Это страшно, не буду скрывать, других слов нет, просто страшно. Но зато дальше легче раз от разу. Через годы к станешь таким, как я. А если не очнусь и не переломаюсь, тогда что? – спросил Миша с истерическим оттенком в голосе. Ну, бывают однорукие бандиты, а ты у нас будешь однорукий вампир. ответил Долинский безмятежно. Да пошел ты. Пойду. Долинский сделал вид, будто встаёт с бревна. Миша дернулся было, чтобы остановить его, но словно ударился головой о невидимую стену и негромко вохнул. Грей скачил и угрожающе зарычал. Долинский уселся опять. Нормально, спросил он. Однако. барабам метал Миша, потирая рукой лоб, будто по башке палкой. Слушай, я ничего плохого не хотел, это случайно. Не уходи. Вот значит как. То-то думаю, от чего я тебя не вижу и не слышу. Ты выходит только наполовину человек теперь. Но мне не нужна крость, заметил Долинский. А что тебе нужно? моментально среагировал Миша. видимо уже бессознательно примеряя на себя шкуру долинского ну по-моему обычные люди меня теперь не особо желают странный я наверное стал да нет я спрашиваю что тебе нужно ничего сказал долинский не очень уверенно сказал совсем ничего пить стал меньше То есть больше, но почти не пинию. Зато полюбил гулять по ночам, любоваться природой. Такой мир вокруг невероятно красивый. Я же его дурак, совершенно не понимал. Кино, живопись, книги. Помнишь, как мне нравилось раньше искусство? Разочаровался полностью. Всё фуфло, даже признанные шедевры. Поверхностно наученье. Виден я не то у авторов. Вот может, если ты нарисуешь. Значит, наручники. Пробормотал Миша задумчиво. Он посмотрел на свою правую руку. Оторву я батарейку-то. Прямо с ней на улицу и побегу. Сейчас еще не оторвешь. Через полгодика, да. А я говорю оторву. Миш, хватит торговаться. Хочешь, ко мне приходи. Есть хорошая верёвка, надёжная, проверенная. Скручу и в подвал. На тебе проверенная. Да, Долинский невесело кивнул. А тебя кто вязал? Жена, то ли 3, то ли 4 полнолуния со мной бедная промучилась. Я кричал ведь, а когда не кричал, уговаривал. Не знал, что ты женат. Кольцо-то не носишь. Может, ещё серьгу в ухо? Потом на моей сосиски, далински неуклюже потряс в воздухе растопыренными пальцами. Не всякое налезит, да и не зачем теперь. Что-то случилось? спросил Миша участливо. Купил ей квартиру в Москве. Вот что случилось. думаешь, я просто так от природной жадности расценки на полиграфию задрал или бумага сильно подорожала? Ха. Я Миш всё рассчитал тогда, кроме одного, что у жены тоже нервы есть. Она меня вытянула, спасла. А я теперь и думаю иногда, зачем, чтобы я её потерял. Может, лучше уж в подвале собственного дома подохнуть. Мда. Ладно, хоть ты её не заразил, то есть не инициировал. Ещё как инициировал. Миша захлопал глазами. Подобное тянется к подобному, сказал Долинский горько. Жили не то жили, и вот совершили открытие. И и что же Она не смогла переломаться, как ты, она и не пробовала, Миш, ее просто некому было держать. Сначала возилась со мной, потом стало уже поздно. Если человеку комфортно в вампирской шкуре, ему переломаться вряд ли удастся. Я-то не ходил по ночам на улицу, мне вкус крови вообще не известен, хоть и уже был на грани. Но повезло, луна убывала. Как только понял, что в полнолунье безумцем становлюсь, испугался и тут же в подвал. Каждый месяц туда, обратно туда, обратно. Когда отпускало, подолгу валялся трупом, ничего не мог сделать. А жена ведь осталась, по сути, одна совсем. Поддалась этому проклятому зову и успела пару раз прогуляться ночью. Ей понравилось. Вот как твоя Екатерине. Посмотрю на Катю и плакать хочется, а до того знакома. Может, мы и неправильно с ними обращаемся, а? Прости. Ну и все, что я смог для нее сделать в благодарность, отправить в Москву к нужным специалистам. Значит, ты смог что-то им предложить, да? Что? Скажи, что. Значит, смог, вздохнул Долинский. Но тебя это не касается. Да почему? Потому что на ближайшие годы квота закрыта. У них хлопот полно с теми кандидатами, что уже есть. Ох, проклятье! Миша упал спиной в траву и закрыл глаза. Зачем? Ну зачем же они тогда допускают вот это? Вот как с Катей. Вот именно потому, что их мало, и они не в состоянии всё контролировать. Мне даром столько работы делается руками людей или таких, как я. И много их, таких как ты. Пока что немного. Хочешь, станет больше. Не спросил, а вроде бы попросил Долинский. Сколько? Миш, какая разница? Я хочу знать. Я имею право знать. Неужели ты не понимаешь, Игорь, зачем мне это нужно? Да я бы с собой покончил ещё месяц назад, если б не тот урод, который Катьку Миша совсем по-человечески всхлипнул. Вон в болоси утопился бы. Это вряд ли, покачал головой Долинский. В твоём нынешнем состоянии не особенно утопишься. И не повесишься, и в окно не выпрыгнешь. Разве из моего кабинета с десятого этажа я обязательно об асфальт головой? Значит, ты надеешься достать его? Я не надеюсь, Игорь, просто найду и убью. А потом, может, попрошусь к тебе в подвал. Не раньше. Ох-ох-ох, ниушки. Далинский низко опустил голову. Меш Подумай, сколько твои поиски могут продлиться и как сильно ты изменишься за это время. В подвал уже не захочется. Плевать, сказал Миша убеждённо. Миш, я предлагаю тебе реальный шанс остаться более или менее человеком, приобрести кое-какие очень интересные новые качества и с их помощью сделать то же самое поймать гада. Когда ты переломаешься, он не сможет на тебя воздействовать ментально, и ему придётся драться, просто драться. А они терпеть не могут драки и очень боятся тех, кто не боится их. Да-да, поверь. Мы отловим его вместе, я помогу. Отловим и что? спросил Миша саркастически. Ты долинский, конечно, не съедобный тип. Подтверждаю. Но по сравнению с самой ной слабый, и я буду слабый. За огоньем мы ублюдка в тесный угол, а дальше осиновый кол ему в жопу. Что-то я осины совсем не опасаюсь, или может вилка серебряная в нем поковыряться? Эйки, ты художник, усмехнулся Долинский. Есть методы. Какие? Тут же встрепенулся Миша. Ну. Пока ты на другой стороне, тебе о них знать не следует. Извини. А если простыми народными средствами обойтись? Выгнать его под открытое солнце хотя бы, не дать спрятаться. Чем опытнее вампир, тем хуже ему на свете. А искать как? Судя по всему, Миша не хотел лезть к Долинскому в подвал, да и на потенциального самоубийцу он не был похож. А походил он на человека, старающегося добыть как можно больше информации, яснеючи во вся вся, реализовать собственный план и жить своей жизнью. Долинский глядело на Мишу сквозь ночь бесцветными, прозрачными глазами, и взгляд у него был тоскливый. "Нюх у меня не хуже, чем у тебя, ночное зрение тоже", сказал он. Ладно, Мишка, я вижу, тебе всё это не интересно. Пойду-ка домой. Грей, пошли баньки. Я всё обдумаю, пообещал Миша. Хорошо бы, безразличным тоном отозвался Долинский. Я, может быть, приду. Ага, приходи. Ты не ответил, сколько вас таких, как ты? Мало. бросил через плечо Долинский, уходя в ночь. Я так и думал, пробормотал Миша себе под нос. Эй, Игорь. Ну что ещё? Я тут визитку себе нарисовал, красивую, полноцветную. Забацаешь тиражик по старой дружбе? Ну за деньги, естественно. А там написано: Михаил Ефимов, художник-кравосос. донеслось из-за кустов шутите, позволите тогда пошёл на хуй со своими визитками заключил далинский совсем уже издали и сколько миша не кричал ему вслед ну же игорь не валяй дурака у нас ведь нет другой типографии больше не отзывался